Эпилог. Лёша Марков. Год спустя. — У тебя точно всё готово? — я вытер с потевшей ладони аппарадный пиджак. — Ещё раз двадцать, спроси, — недовольно пробурчала Катька. — Не боись, твоя королевича останется довольна. — Нет, давай повторим. — Не припомню, когда я в последний раз так волновался. Когда будет пора, я шлю тебе СМС-ку. Марков, имей совесть. — Если ты еще хоть раз заставишь меня повторить свой план, я прямо сейчас уйду. И разбирайся, как хочешь». «Все-все», — поспешил я успокоить свою нервную подругу. «Только не нервничай. Хотя это еще вопрос, кто из нас стал более нервным. Всю неделю почти не спал, дергался, боялся, что Юля меня спалит, заподозрит что-нибудь, и тогда все будет испорчено». «Нет, остался последний рывок». и уж тут мне без Катиной помощи было не обойтись. Год с Юлей показал мне, как мало я знала об этой жизни. Она уперлась руками и ногами, все-таки съехала от меня на отдельную квартиру. Позже мне удалось переманить ее в свой бизнес и сделать бухгалтером, потому что чего уж скрывать, ни я, ни Катя в хитросплетениях налогов и балансах не шарили совершенно. И все же Юля очень долго держала дистанцию. настолько долго, что даже я, человек, мнивший себя убежденным холостяком, занервничал, что она в один прекрасный момент исчезнет в неизвестном направлении. А что мне делать без нее, я уже не представлял. Мы ходили на свидания, занимались сексом. Таким, что соседи четыре раза жаловались участковому, стучали по батареям и косо смотрели на меня при встрече. Но после июля неизбежно уходила к себе. Или... если дело происходило у нее в квартире, намекала, что мне пора на выход. Я намекал, прикидывался больным, засыпал, но она пихала меня в бок, и мы расходились по домам. Все это напоминало одну большую, невероятно длинную прелюдию. Мы неспешно открывали друг друга заново. Я узнавал, о чем она думает, чего хочет, чего боится. Я, в свою очередь, рассказывал ей о себе и не мог наговориться. Это было так необычно для меня просто разговаривать с девушкой. А Юля умела слушать, как никто. Время на наших свиданиях проскальзывало сквозь пальцы, и мне хотелось быть с ней еще и еще. Она стала для меня родной. В какой-то момент я даже осознал, что заглядываюсь на коляске с младенцами. Представляю себе, как однажды мы с Юлей будем идти по парку и катить перед собой вот такую же коляску, и в ней будет наш ребенок. Наш ребёнок. От одной мысли об этом у меня внутри всё переворачивалось. Мы с ней будто поменялись ролями. Я мечтала о том, как она подарит мне первенца. Каждой секунды, проведённой вместе, мне было мало. А Юля... Иногда я не знала, о чём она вообще думает. Не спешила знакомить меня с родителями. Отказывалась от встречи с моими. «Зачем?» – удивлялась она. «Мы в одной школе учились. Я помню твою маму». И моя тебя тоже наверняка видела. И меня это не на шутку напрягало. Она что, стесняется меня? Черт. Ради нее я сменил слоган в нашем с Катей секшопе. «Все для крепкой семьи», — гласила новая вывеска. И Катя мне четко дала понять, что я размяк и стал размазней под каблучником. Плевать. Или, может, Юля не уверена в том, что у нас не все серьезно? Боится загадывать после разрыва с Сашей? Я спрашивал. А она отшучивалась и уходила от ответа. И вот, наконец, я не выдержал. Сегодня или никогда, таков был мой план. Я ничем не выдал себя, по крайней мере, мне хотелось в это верить. Я пригласил ее отметить нашу годовщину в дорогом ресторане. Из тех, где есть швейцары, а при взгляде на меню хочется плакать. Но все же я забронировал столик и сделал все так, чтобы все было идеально. Белые цветы, Свечи, ее любимые блюда. Неужели не сработает? Да нет же, должно. У нее просто не получится отвертеться сегодня. Так я думал, пока не увидел Юлю. Она вошла в ресторан в своем узком серебристом платье. И у меня стало тесно. Нет, не в штанах, в груди. Мне иногда самому не верилось, что эта прекрасная женщина моя. Ну, почти. Она заметила меня, улыбнулась. И из моих спотевших пальцев выскользнул бокал с водой. Все расплескалось по скатерти и моим брюкам, и мне захотелось рвать на себе волосы от отчаяния. Первая секунда свидания, и все уже катится псу под хвост. Как красиво! Она села напротив, посмотрела на меня. Блики свечей мерцали в ее темных глазах, и мне сразу стало плевать на мокрые штаны, на разлитую воду, вообще на все. Может, к черту ресторан? Взять ее за руку, утащить в ближайший отель и на деле доказать свою любовь? Нет, Марков, спокойно. Отель еще будет. Номер ждет нас. Просторный номер с огромной кроватью, усыпанной лепестками роз. И джакузи. Интересно, мне хватит на следующую выплату по ипотеке? Нам принесли еду, а мне кусок в рот не лез. Листочки салата за 700 рублей смотрели на меня с укором. но я не мог заставить тебя их проглотить. Долго еще. Горячее. Боже, но ну почему она так медленно жует чертов стейк из форели? Там ведь жевать-то нечего. И вот, наконец, оно. Момент истины. Тирамису и шампанское. Хватаюсь за телефон, пальцы не слушаются, скользят по экрану, но я отправляю Кате сообщение. Она ведь получила? Почему еще не доставлено Господи! Такими темпами Юля доест, и все будет упущено. Но нет, слава всем богам. Открываются двери в зал, и входят музыканты. Посетители удивленно оглядываются. «Ого! Интересно, к кому?» – спрашивает Юля. «Ты правда не догадываешься? Ты думаешь, в этом зале есть хоть один человек, который так же сильно хочет услышать главные слова в своей жизни, как я? Неужели у меня все это на лбу не написано?» Музыканты подходят к нам, играют Юлину любимую песню в классической обработке. Скрипка так пронзительно что... Нет, ничего, я не плачу. Просто в глаз что-то попало. Они доигрывают. Юля, задаив дыхание, переводит взгляд на меня. Теперь, кажется, до нее доходит, но она не подает виду. Я встаю, хлопаю себя по карманам. Черт, да где же оно? Было же здесь, вот, в левом. Блин, чуть не посидел от ужаса. Встаю на одно колено, протягиваю Юле белую бархатную коробочку. Юля, я ховно дотел. Язык заплетается, губы немеют, еще и все вокруг таращатся на меня. Да что ж такое? Я давно хотел спросить. Ты знаешь, я люблю тебя, и ты нужна мне. И, по-моему, год это уже достаточно. Речь вылетела из головы, и я понимаю, что несу ахинею. Но ничего не могу с этим поделать. Короче, теперь-то ты выйдешь за меня замуж. Юля ласково улыбается, в ее глазах блестят слезы. Да, Леш, кивает она, теперь выйду. Люди в зале аплодируют. Какая-то женщина за соседним столиком растроганно шмыгает. Поцелуй ее уже, кричит мужик у меня за спиной. И точно, про самое это главное я забыл. Стою, чтобы стиснуть мою теперь уже невесту в объятиях и поцеловать. Но осторожно, ведь надо беречь силы. Праздник жизни в джакузи еще никто не отменял. И кто знает, может сегодня Юля согласится не предохраняться, и через девять месяцев у нас будет еще один повод для праздника. Да, секс в жизни не главное, но именно он помогает нам показать на деле, как сильно мы любим друг друга. Эмилия Грант. фригидное читала светлана сипунова